Глава 10. Аманда вылетела из Окленда первым утренним рейсом. Не имея возможности взять машину на прокат, она должна была успеть на междугородный автобус. Авиабилеты тоже относились к непозволительным в ее нынешнем финансовом положении расходам. Но Аманда решительно расплатилась за них деньгами с банковского кредита. В жизни есть вещи поважнее денег. На автобуса она успела, но он полз по дороге со скоростью асфальтового катка, и в Эшбертон Аманда прибыла через 2 часа вместо обычного часа с небольшим. За комнату в мотеле тоже заплатила кредитной, ещё раз понадеявшись на долготерпение банка. Старых друзей, у которых она могла бы остановиться, в городе не осталось. После поступления в университет Аманда приезжала к деду всего несколько раз, с большими перерывами. Избалованная эгоистка, как сказал Джаред. Когда она пришла в дом престарелых, дед спал. Аманда села на край кровати, смотрела в его лицо. Её поразило, каким он стал хрупким. Она помнила дедушку другим, сильным. способным справиться с чем и кем угодно, включая свою нравную внучку. Погладив его по руке, Аманда заметила что-то тёмное под коротким рукавом больничной ночной рубашки. Под рукавом обнаружился большой синяк, над ним несколько поменьше. Один успел пожелтеть, остальные выглядели свежими. Он разбуянился, нам пришлось его успокаивать. Пустилась в торопливое объяснение вошедшая медсестра. Вы же знаете, как легко у стариков появляются синяки? Дедушка действительно иногда упрямился и скандалил. Но не так, чтобы кому-то приходилось удерживать его силой. Аманда наклонилась ниже, убедилась, что синяки оставлены чьими-то грубыми пальцами. Он проснется не скоро. Медсестра явно пыталась что-то скрыть. Вы можете навести его позже. Я посижу с ним, сказала Аманда, подавив желание добавить вежливое, если вы не возражаете. Он стал очень рассеянным в последнее время, заметила миссис Стра по пути к дверям. Да, Аманда обратила на это внимание, когда говорила с дедом по телефону. Думает, всё мироустройство это один большой заговор против него. Аманда ответила на натужную улыбку мисс сестры такой же натужной улыбкой. Время нисидило маленькие городки, их хозяева-патриархи старели, уходили в тень. Никто больше не помнил их имён и заслуг. Интересно, знала ли сиделка, что дед был членом городского совета и комиссии по улучшению медицинского обслуживания жителей Ашбертона? Знала ли она, что средства на городскую библиотеку были собраны по его инициативе? В 70 Колин Винчестер наводил ужас. В 80 начал всего бояться. Она видела, как он сжимается при виде санитаров, слышала жалобные нотки в голосе. Её сердце обливалось кровью, но она улыбалась, когда дедушка проснулся и провела с ним всё утро. Старик, обрадованный её приездом, хвастался успехами новозеландской команды регбистов, которая снова что-то выиграла. Впрочем, All Blacks всегда выигрывали. Это дед помнил очень хорошо. Аманда ушла, когда старикам подали ланч, пообещав после ужина посмотреть с дедом регби по телевизору. Проходя по пропахшим лекарствами больничным коридором, смагивала слёзы. Нужно поговорить с его лечащим врачом, лично, не по телефону. Но это можно сделать только в будни. Вряд ли сейчас она может попросить Брону и на ботпуске. Но если все было хотя бы в половину так плохо, как предполагала Аманда, следовало немедленно переезжать в Ашбертон и присматривать за дедом с близкого расстояния. Рекламных агентств в их городке не водилось. Но может ее возьмут журналистам в местную газету? Если нет, она согласится на место продавщицы в супермаркете или кассирша на заправке. Как сказал недавно Джаред, дед делал для неё всё, что мог. Теперь она должна сделать для него всё, что в её силах. Воспоминание о Джареде заставило сердце Аманды пропустить удар, и она поторопилась выпихнуть его из своих мыслей. Лишь подумала напоследок, что переезд может помочь ей быстрее прийти в себя после расставания. А сейчас Аманда набрала номер врача, у которого дедушка лечился раньше, и оставила на автоответчике сообщение с просьбой перезвонить. После этого разговора станет понятнее, как действовать дальше. Аманда толкнула дверь и вышла на крыльцо. На нижней ступеньке лестницы Вальяжно опёршись на перила, её дожидался Джаред. Сердце Аманды сделало сальто mortale, она едва не расплакалась и не упала в его объятия. Но вместо этого чётко повторила автоответчику свой номер и закрыла мобильник, не сводя строгого взгляда со своего начальника-любовника. Ты должна была сказать мне, Аманда. Прочитать эмоции Джарреда по его неулыбчему лицу представлялось невозможным. Я знаю, мы только спим вместе, но мне интересно, что ещё происходит в твоей жизни. Он обиделся? Дэд Б этого не хотел. Ты знаешь, какой он гордый. Но теперь я здесь. Пойдём перекусим, и ты мне всё расскажешь. Городские кафе изменились со времён их юности. превратились в модные заведения, где подавали 50 видов кофе и свежую выпечку. Из-за дождя нельзя было сесть на улице, но Джаред выбрал кафе, окна которого выходили в садик, украшенный произведениями местных скульпторов. Что случилось с твоим дедом? Аманда выгребла из вазочки конфетки, принялась так и сяк раскладывать их перед собой на столике. После школы я не вернулась в Ашбертон. Всё ещё злилась на деда за то, что он отправил меня в ту гадкую гимназию. Поступила в университет в Элинктоне, изучала историю искусств. Работать мне не хотелось. Я с отличием окончила основной курс и пошла в аспирантуру. Дедушка платил за моё образование. Я думала, он должен позволить мне пожить в своё удовольствие после двух лет пытки в Истерн-Бэй. Иногда приезжала повидать его на каникулах, но не так часто, как должна была. Она закончила раскладывать конфеты по цвету фантиков, смешала в кучу и начала сортировать по типу начинки. Я не сразу заметила. Иногда по телефону он говорил странные вещи, всё время что-то забывал или путал. Но я списывала это на лишний стакан джина за ужином. А куда делась ваша экономка? Поле, кажется, умерла от инсульта 6 лет назад. Смерть Поле, которой ещё не было 60, нанесла деду тяжёлый удар, ускорила деградацию. Аманда сглотнула слёзы. Экономка почти заменила ей мать. Я не понимала, как дед уязвим. Он всегда был таким грозным, властным, авторитетным. Почти 3 года назад я приехала к нему на Рождество и застала его в страшном возбуждении. Он потерял очень много денег, когда в стране начался кризис. Я тогда даже представить не могла, как много, но он говорил, что беспокоиться не о чем, что его новый проект по застройке земельных участков покроет убытки. Говорил его партнёр, дельный парень с фантастическими идеями. Я думала, это надёжный бизнес, ведь дедушка всегда был серьёзным и осторожным бизнесменом. Все в городе обращались к нему за финансовыми консультациями. Но в этот раз его обманули. Да, он потерял почти всё. Партнёр оказался мошенником, похоже на то, сбежал, не расплатившись с кредиторами. Вроде бы сейчас застраивают побережье в Австралии. Дед потерял покой. Я думала, причина в стрессе, но врач сказал, что дед ещё до этого начал принимать лекарства замедляющие старческую слабоумию, что-то вроде. Думаешь, его партнёр знала об этом и воспользовался ситуацией? Аманда всплеснула руками и беспомощно посмотрела на Джарреда. Чтобы доказать, что дедушка жертва обмана, я должна была объявить его недееспособным. Он бы никогда мне этого не простил. Ты же знаешь, какой он гордый, независимый, знающий всё лучше всех. Аманда потихоньку начинала замечать за собой те же черты характера. Смущённая, она пригубила кофе, но обожглась и отставила чашечку. Мы продали большой дом и купили ему квартиру. Я стала приезжать чаще. Но болезнь развивалась. Он больше не мог жить один. пару раз потерялся на улице, не мог вспомнить свой новый адрес. Я каждую минуту боялась, что он оставит включённым газ или подожжёт что-нибудь. И ты поместила его в дом для престарелых. Джар даже не поморщившись отхлебнул раскалённый кофе. Что тебя теперь не устраивает? Я не знаю. Аманда перешла на шёпот. Мне не нравится это место. Мне кажется, деду там плохо. Но я не уверена. Я не была у него месяц, когда только получила работу в Окленде, а когда приехала, заметила, что она оглядывалась по сторонам. Кроме них, в кафе сидело ещё несколько человек, но их столики были вне пределов слышимости. Особенно, если учесть звучащую из колонок музыку. Он очень похудел. Я стала приезжать через выходные. И мне каждый раз кажется, что дед всё больше теряет в весе. И у него синяки. Мне кажется, его бьют. Аманда едва не расплакалась, настолько чудовищно прозвучали эти слова. Глаза Джэрада стали совсем чёрными. Намеренно? Я не знаю. Есть какие-нибудь ещё доказательства? Она нахмурилась. Несколько синяков ещё ничего не доказывают. Медсестра могла сказать правду. Он стал очень тихим, словно запуган. Но откуда мне знать, что это не симптом его болезни? Иногда по телефону мне говорят, что он спит, хотя я знаю, у них не было времени пойти и проверить. Почему ты не найдёшь для него пансионат поближе к Кокланду? Мне это не по карману. И что ты думаешь делать? Я перееду сюда. Буду беспокойной родственницей, которая всегда появляется неожиданно и задаёт много вопросов. Если пересетить его в другой пансионат, тебе не придётся бросать работу. Я сказал: "Мне это не по карману. Кроме того, не хочу подвергать его лишнему стрессу. Дедушка прожил в Жбертоне всю жизнь. Здесь его дом". Уверена, что он об этом помнит. Он будет счастлив в любом месте с красивым видом из окна и большим садом для прогулок. Ты сможешь навещать его чаще. Это гораздо лучше, чем оставлять старика там, где его обижают. Я не оставляю. Именно поэтому я собираюсь переехать в Шбертон. И потом Аманда вздохнула, стараясь обуздать свои страхи. Я не знаю, участвуют ли в издевательствах весь персонал или только один санитар. Может даже это плод моего воображения. Я не знаю, что мне делать. Написать жалобу. На каком основании? Несколько синяков? Женская интуиция, если я разозлю их, они выместят зло на дедушке. Один человек или все сразу поднимать руку на пациентов неприемлемо. Твой дед не может тут оставаться. Ты думала о том, что происходит с другими стариками, у которых никого нет? Кто позаботится о них? Отрежись, Джаред. Я не могу отвечать за всех. Дедушка, это максимум, с которым я могу справиться. Ты однажды сказал мне, что у меня достаточно силы, чтобы добиться любой цели. Почему ты не веришь в свои силы? Аманда покачала головой. Я не такая, как ты. Ты был прав. Я испорченная. бесполезное. Я изучала историю искусств. Какой в этом толк? Наверное, людям нужен кто-то, кто помогает им видеть красоту, Аманда. Не смейся. Сам не верю, что я это сказал. Он уткнулся взглядом в свой кофе. Некоторое время она смотрела на его склонённую черноволосую голову, потом перевела глаза на окно, залитое вертикальными ручейками дождевой воды. Позволь мне позаботиться о нём, тихо сказал Джаред. Нет. Такую помощь Аманда принять не могла. Моё желание помочь Колину не имеет к тебе, к нам никакого отношения. Я ему должен. Что-то ему должен, нахмурилась Аманда. Он дал мне работу, когда никто больше не хотел со мной связываться. Он открыл сберегательный счёт в банке на моё имя. Я не мог снимать с него деньги, даже если бы захотел, и мой папаша не мог заставить меня это сделать. Колин создал для меня целую сеть поддержки. Договаривался, чтобы меня нанимали все окрестные фермеры и следил, чтобы у меня всегда было что поесть. Он держал меня в ежовых рукавицах. Размер моих заработков зависел от школьных оценок. Если я не успевал в учёбе, меня переставали нанимать. С ним было тяжело, но он всегда поступал по справедливости и многому меня научил, когда я стал работать непосредственно на него. Только благодаря твоему деду я не просто выжил, я получил образование и заимел амбиции. Теперь ты понимаешь? Я не мог отплатить ему за добро, испортив его бесценную внучку, как бы мне этого ни хотелось.